Новые люди для новой истории. Наставник поморского согласия Петро, а в миру Георгий Иванович Вильяминов, последний раз был в Петербурге почти четверть века назад, когда юным и наивным приехал покорять столицу своими талантами. Ему, потомку служилого поместного сословия однодворцев, ведущему род от детей боярских, Весь жизненный путь тогда казался простым и жизнерадостным. От победы к победе. Как же его тогда быстро, равнодушно и жестоко окоротили. Вера его предков оказалась ключом, который не открывал, а наоборот, закрывал перед носом все столичные двери. Староверы-старообрядцы во второй половине XIX века, как были – так и оставались в своем отечестве изгоями, служившими ему верой и правдой, невзирая на вековые притеснения. Боже мой, четверть века как не бывало, а Петербург все тот же. Хотя нет, в самом начале 1901 года что-то совсем неуловимо изменилось в нем, как и во всем государстве. На южные губернии, где наставничал Петро, ходили ходуном, поднятые на дыбы свежим ветром перемен. Сюда новости обычно шли с запозданием, да еще и с причудливыми искажениями. Но сейчас все возможные средства связи передавали столичные вести максимально близко к оригиналу, без всяких украшений, и были похожи на сказочные. Присочинять ничего не требовалось. Для старообрядцев заседание синода, где присутствовали на равных все конфессии России, было камнем брошенным в тихий религиозный омут. Слова императора объявляю о равноправии всех религий, кроме тех, которые призывают к унижению и уничтожению иноверцев, распространялись устно и письменно, обсуждались в молельных домах и трактирах высокопоставленными чиновниками и каторжанами. «Так что ж теперь, Петро?» – спрашивали прихожане Покровской общины своего наставника. «Стало быть, конец гонениям на веру нашу!» Что он мог ответить, кроме того, что уже сказал император на встрече со священниками? «Светская власть отныне не будет вмешиваться в церковные дела, толковать и даже комментировать догматы веры, однако потребует от всех без исключения конфессий, «Способствовать объединению верующих в политическую нацию», — говорил, а сам сжимал в кармане письмо с изображением Георгия Победоносца на конверте, где было перечислено уже свершившееся и то, что произойдет в ближайшее время. С калейдоскопической скоростью на его глазах сбывалось все, о чем писал неизвестный автор отмена выкупных платежей, снятие позорных ограничений для получения образования кухаркиными детьми, отмена налогов практически для всех подданных, за исключением особо обеспеченных. Окружающие Вильяминова крестьяне, промысловики и артельщики, привыкшие к тихому размеренному образу жизни, просто не успевали переварить и примерить на себя все изменения, исходящие из канцелярии императора. Восьмичасовой рабочий день, запрет детского труда, равные права для мужчин и женщин, отмена недоимок для крестьян и всеобщие прямые равные выборы в принципиально новые представительские органы. Советы. «Это что, и бабы, стало быть, у нас выбирать теперь смогут?» Чесали затылок селяне, выросшие на дедовом домострое. «Не только выбирать, но и сами смогут депутатствовать» улыбался в ответ Вильяминов. Домохозяева озадаченно цокали, крутили головами и уходили бормоча что-то вроде Чуди, царь царь-батюшка!». Зато бабы, протерев портрет императора, крестили его троекратно и целовали, шепча охранительную молитву. Все остальные, чисто городские штучки про запрет детского труда и восемь часов на селе были непонятны. Расписание крестьянского труда не поддавалось нормированию, зато выгоду крестьянская чуйка блюла неукоснительно, поэтому возможность не платить недоимки и подати затмевала и прощала всю остальную царскую придурь. Более солидные, образованные и состоятельные обсуждали с введение про дела «Купеческие». И если государственная монополия на внешнюю торговлю сибиряков особенно не задевала, то медвежий налог в 50% прибыли, полученной за повышение цен, и столько же за ростовщичество, волновал и делал недовольными очень многих. Так государь сразу предупредил, усмехался Вильяминов, что это налог на жадность. Что значит не по-божески, может тебе священное писание напомнить? Что там говорится про рост и наживу на ближнем своем? Да какая там нажива? В сердцах махал рукой купец. Теперь в лавку каждый со своим талмудом является. Все считают и сравнивают. И не дай бог цены будут отличаться хоть на четвертинку от соседних. Сразу крик поднимают и обещают сообщить, куда надо. Куда надо — это еще одна новая страшилка — государственный контроль. Слухи вокруг него росли и множились один нелепее другого. У каждого второго лавочника уже появился знакомец, которому ревизоры Саввы Мамонтова якобы насчитали спекулятивных и ростовщических налогов столько, что впору признавать себя банкротом и садиться в долговую яму со всей семьей. Кулаки прятали под пол и даже сжигали амбарные книги с перечнем кредитополучателей. Те нагло приходили во двор с обещанием вернуть должок со дня на день, взяв в свидетели кого-нибудь из куда надо. Неозабоченные укрывательством греховных доходов пытались разобраться с непонятным госстрахом, гарантирующим возврат долгов, банкротов и недобросовестных контрагентов. «Да ну! Добыть да такого не может! Это что ж, за счет казны долги жуликов покрывать?» Да нашему народу только дай, он вообще разленится. Думать-то не надо, рассылай товар налево-направо, выручка все равно вернется. Тряс бородой шишкарь, специализирующийся на кедровых сборах. А что тут такого? Пожимал плечами почтенный промысловик, держащий под рукой несколько артелей и самолично отправляющий мех в Европу. Кофейня Ллойда в Лондоне уже спасла от банкротства ни одного негацианта. Оформляя фрахт, почтенные люди сдают талику малую, идущую тем, чей товар в пучине сгинул, или кого лихие люди изобидели. Все честно, мухлевать себе дороже. Второй раз просто не пустят в честное общество. Самые амбициозные внимательно изучали список заводов, ведь за постройку и пуск императорам было обещано личное дворянство. Приценивались совещались с партнерами, заказывали справки и мнения специалистов. По всему выходило, что самый короткий путь в высший свет лежал через энергетику и металлургию. Особо говорилось про электростанции, коих надо было много, разных и везде. Пока еще тоненькими ручейками потянулись купеческие фамилии в только что открытые институты. Теплотехники к Греневецкому, к Чернову стали из плавов, в комиссию гойл к Классону и Ладыгину. Вильяминова и самого захватила эта прожектерская волна делания новых предприятий. Он даже начал вспоминать, чему учился на курсе у главного ботаника императорского ботанического сада, академика Коржинского, и прикидывать, что можно использовать на злобу дня. Но тут его настигло второе письмо с Георгием Победоносцем, и он понял что у судьбы на него другие планы. Настоящая власть та, которая тайная. Уже, наверное, в сотый раз он перечитывал первую строку подробнейшей инструкции. Велиминова уже не мучил вопрос авторства. Использование секретного шифра наставников древлеправославной поморской церкви как опознавательного знака «Свой-чужой» снимало первичную настороженность. И все, что прочел Вильяминов, было близко ему самому. Да что там близко? Говоря откровенно, это были его собственные мысли, аккуратно записанные неизвестным автором. Хотя наставнику поморского согласия казалось, что личность писателя он уже вычислил. Петербург предстал перед Вильяминовым непривычно тихим даже для зимней спячки. Все-таки столица всегда любила и умела повеселиться, а сейчас она была на удивление строга и молчалива. На фоне заснеженных черно-белых улиц прохожие и даже пассажиры экипажей выглядели сухо и скромно. «Столичная мода совсем недавно поменялась», откомментировал городской пейзаж, встретивший его Сергей Третьяков. «Бонас Морос нынче – это сдержанность и аскеза. Государь подал личный пример, отказавшись от всех приемов и торжеств, пока государство не рассчитается с французскими кредитами. А императрица пожаловала в фонд выкупа российских векселей личные драгоценности. После такого вклада царской четы многие последовали ее примеру, а вот устраивать балы и маскарады зареклись Маветон. Впрочем, очень многим не до балов совсем по другим причинам. Третьяков перешел на шепот. Госконтроль свирепствует, как есть опричники. В одной руке ниточки из Министерства финансов, в другой – из военного и морского ведомства. И раскручивают, раскручивают, только перья летят. Уже половина ведомственных кресел вакантирована, и желающих их занять не видно. Раньше-то очередь стояла. Стол в столице, считай, старость обеспечена. А теперь самая быстрая карьера чиновника – осторожная Зато казна пополняется непрерывно. Говорят, одних каменьев драгоценных до да, золота серебра конфисковали уже на миллиард. Треть особняков в пригороде пустует, а тюрьмы переполнены. Под них срочно оборудуют старые форты. Ничто откупиться нельзя, удивился Вильяминов. Судейские с чиновниками всегда дружбу водили. А судейские сами нынче под богом ходят и свечки ежедневно в церкви ставят. Что на свободе? Дела о мздоимстве и казнократстве разбираются в особом порядке, как покушение на заведенный государственный порядок. Сирич на государя. Военно-полевой суд. Никакой тягомотины. В день по три приговора. Неужто вешать будут? Зачем? Пусть пользу приносят. Копать канал Велена из Балтики в Белое море и дорогу двухколейную до Мурмана. Туда всех взяточников, казнокрадов и бунтовщиков из гвардии отправляют. Как построят амнистия, как будто и вообще никакого дела не было. Может, даже на должности восстановят? Диковинно. А знаете, кто главным строителем-то будет? Ни за что не поверите. Великий князь Николай Константинович, ташкентский, сыльный. Государю понравилось, как он построил канал аж 100 верст в Азии хочет, чтобы повторился и подвиг уже на севере. Для него тоже под это дело обещана амнистия с возвращением всего великокняжеского достоинства. «Да чудные дела твои, Господи!» «Ну а вас-то, дядя Петро, какая нужда в Петербург погнала?» — задал Третьяков, мучивший его вопрос. «А вот закончу здесь дела, съезд объединительный проведем, алтари распечатаем, и закончится мое послушание». — Не будет больше дядя Петро. Будешь звать меня, как и прежде звали, Георгий Иванович. Понял, студент? — Понял, дядя Петро. Свершилось, значит. А мои старики уж и не надеялись. Еще в апреле 1900 года синодом был выпущен правительственный циркуляр, строго воспрещающий старообрядцам созывать соборы и устраивать собрания. О построении церкви, колокольном звоне, об установке крестов на молельных нельзя было и думать. Старообрядчество не имело никакой централизованной организации. Именно в таких невыносимых условиях в Москве был созван собор-съезд, взявший на себя обязанность ходатайствовать перед царем за всероссийское старообрядчество. В декабре 1900 года государю было предоставлено письмо за подписью более 500 тысяч старообрядцев, в котором они просили монарха избавить их от новых стеснений и жестоких лишений, и молитвы были услышаны. В кожаной папке с царским вензелем у Вильяминова лежало разрешение на вскрытие алтарей Рогожского кладбища, стоявших 45 лет запечатанными. По образному выражению историка старообрядчества В.Е. Макарова, этот день навсегда останется в памяти московских старообрядцев как историческая грань, положенная между печальным прошлым многострадального старообрядчества и новой эпохой свободы вероисповедания. Этим же указом старообрядцам разрешалось сооружение и ремонт молитвенных домов, устройство скитов и монастырей. Только что закончился первый примирительный всероссийский съезд старообрядцев-неокружников. На Рогожском кладбище раздался торжественный благовест о мире, извещавший, что три старообрядческих епископа, около ста священников и около ста тысяч мирян примирились с рогожанами. В Москве В аудиториях Политехнического музея в здании Хлебной биржи на Разгуляе, на Рогожском и Преображенском кладбищах состоялись десятки духовных советов старообрядцев самых разных согласий. Как никогда раньше близкой казалась заветная цель – объединение старообрядцев всех согласий и толков. Все перечисленное реально произошло в 1905-1906 годах на фоне Первой русской революции. Все это здорово, но у Вильяминова была своя задача – бережно и аккуратно взять на карандаш образованную и толковую молодежь из старообрядческих семей, из-под и негласно формируя кадровый резерв империи, что-то наподобие ордена меченосцев Георгия Победоносца, члены которого до поры до времени даже не догадываются о своем предназначении. Но они… Будучи с измольства привиты строгими моральными нормами своих семей, объединенные уходящей в древность системой ценностей, в любой момент смогут быть мобилизованы для противодействия тайным и явным врагам Отечества, желающим притормозить, а то и вовсе прекратить научно-техническое и культурное развитие России. Младший Третьяков был первым в списке завербованных. Далее следовали не менее именитые фамилии – Морозовы, Рахмановы, Пуговкины, Кузнецовы, Тригубовы, Баулины, Трындины, а за ними еще десятки и сотни тысяч, выходящих из подполья, неравнодушных, активных, самоотверженных, недовольных болотом, властвующих сословий Отечества. «Вы нервничаете, ваше сиятельство? Что-то не так?» «Ты спрашиваешь, что не так, Жорж? Да все! Все пошло не так! Похоже, я переоценил морально-волевые качества узурпатора. Он настолько трус, что даже под угрозой смертельной опасности не решается на крайние меры. Какое же он ничтожество!» Сейчас специальная команда уже должна расчищать место у Черной речки, а в Сибирь тянутся вереницы каторжан во главе с великими князьями. Покушение на достоинство и жизнь монарха, покушение на основы государственного устройства. Какое преступление может быть более тяжким? И что мы видим? Спустя неделю домашнего ареста великокняжеский выводок отпущен на все четыре стороны. Даже в ссылку никто не отправлен. Вид-то и тот освобожден по прошению в связи с ухудшением здоровья. Понимаешь, Жорж, я могу просчитать на 10 шагов вперед действия любого адекватного человека. Но действия патологического труса прогнозированию не поддаются. Наши планы меняются? Ни в коем случае наоборот. Мы будем действовать еще решительнее. Теперь мы их будем просто убивать. Исполнитель из Германии прибыл? Да, его настрой никаких тревог не вызывает, даже наоборот. Желание умереть во что бы то ни стало свидетельствует о том, что акцию надо проводить немедленно. Долго таким решительным нормальный человек быть не в состоянии. А кто тебе сказал, что он нормальный? Нормальные не убивают незнакомых людей ради загадочного светлого будущего. Это девианты, бесы с изменившимся сознанием. У них в голове застряла какая-то утопическая картинка, и они считают себя вправе уничтожать людей с видением, отличающимся от их собственного. Но даже бесы могут быть полезны, если уметь ими пользоваться. Ситуативные попутчики идеально подходят для того, чтобы, как заявляют сами революционеры, весь мир насилия разрушить до основания, а затем... «Ну что ты мнешься? Спрашивай, не сопи!» «Я никогда не интересовался, вы нас учили не задавать лишних вопросов, но меня всегда волновало, а что будет затем?» «Наши фамилии — это жалкие осколки былого влияния, остатки роскоши. Как вы собираетесь решать проблему после отстранения узурпатора?» «Ты взрослеешь, Жорж!» Я ждал этого вопроса и готовился. Но для начала вспомни, каким образом на русском престоле оказались Романовы. Самая никчемная и забитая фамилия в буквальном смысле слова. Годунов извел весь их род, а последнего Федора постриг в монахи под именем Филарет, что лишало его прав на корону. На российский престол претендовали гораздо более знатные и влиятельные Голицыны, Черкасские, Пронские, Трубецкие, даже Пожарский в грамотах Ярославского земского совета подписывался десятым, уступая первенство более родовитым. А был ведь еще и шведский король Густав, да и польский Сигизмунд с Владиславом никуда не исчезли. И вот неожиданно все эти могущественные силы расступаются, чтобы дать дорогу внучатому племяннику последнего царя, седьмая вода на киселе. Совсем ребенку, никому неизвестному, не обладающему и тысячной долей влияния тех, кого он так быстро отодвинул от престола. Не томите ваше сиятельство. Романовы – это гениальная операция иезуитов, точнее их финансистов – Сакетти и Барберини. Когда военная авантюра иезуитского генерала Аквиллы закончилась неудачей, и Тушинский престол прекратил свое существование – Банкиры взяли дело в свои руки и... Осел, груженный золотом, открыл ворота крепости быстрее, чем осаждавшие ее войско. — Не хотите ли вы сказать, дядюшка, что нас поддерживают иезуиты? — Каждому овощу свое время. Сейчас пришла пора других ослов и другого золота. Ставки только выросли. Видишь этот подсвечник, мой мальчик? Когда встретишь человека с такой же печатью, знай. Это один из тех, кто может нам помочь. Но не обольщайся, они чатся использовать нас так же, как мы хотим использовать их. Игра эта сложная и опасная. А сейчас вернемся к нашим делам. Террор – дело серьезное, он не терпит суеты и спешки. Надеюсь, мундир для исполнителя готов.